Вечер, весь в грязи, ясихара вернулся домой в район Оралии, но сначала зашел к Нуте, чтобы спросить о том, что с набуны после произошедшего. Но та лишь вздыхала. «Что тебя беспокоит, Инутия? Или об думаешь?» «Принцесса сейчас не настоящая. «Не похоже». Инутия подняла руку и попыталась ущипнуть Йосихару за голень, но тот проворно увернулся. Шумно перекатившись по татами, он лег на живот, обеспечив себе безопасность. Инутия тоже оставила погоню и принялась варить суп из пятилистной оролея. Принцесса просто сомневается, соглашаться на замужество на Ассе Нагамасе или нет. Набуна как ребенок. Влюбилась в Нагамасу, что ли? Принцесса не сказала о своей любви, поэтому я не знаю о её чувствах. Ты следуешь за Набуной так долго? Не предположить? Я ничего не могу сказать об этом Юсихару. Что? Меня игнорируют? Эта девчонка совсем не милая. Юсихару в гневе начал кататься по татами в комнате Юнутия. Переступивший через порог, старик Бабуин внезапно наступил ему на живот, тем самым остановив. ⁇ Ау, больно же старик! ⁇ Настоящие мужчины так не делают, сопляк. ⁇ Этот отошедший, отдел и приближенный к набуне старик, некогда глава мина, гадюка Сайта Дасан. Девочка, я вас немного потревожу. Без проблем. Великий тактик Дасан, который начинал свой путь торговцам, стал дайме мина. Однако, будучи стариком, он потерпел поражение в битве со своим, послухом неродным сыном, Сайто Йоситатсу, и потерял Мина, после чего ради победы бежал в аварии. И теперь, передав мечту снова объединить воюющую Японию, завоевав мир, приемной дочери, Набуни, он отошел от политики, каждый день попивая чай. И все же он гадюка Мина, тот, с кем сражался род Ода, бандит, которого боялись, поэтому ему приходилось быть осмотрительным в аварии. И вот Дасан собственной персоной посетил дом в пятилистной оралии. Что у тебя за дело, раз ты сам пришел сюда старик? Есихары сел в сайт за перед Досаном. Инутия вышла, молчаливо подав Дасану чай, который он также молча принял. Вовсе нет, вовсе нет! Я уже отошел дел. Я хотел побеседовать с членом рода Ода. Так ты здесь поговорить за чашкой Чая? У меня все чешется из-за этого командирчика Асайны Гамасы. Может, завтра? Слухи о предложении Асаи Нагамаса и Замина Набуни Дано уже разошлись за пределы Киосу. Быстро. Скорее всего, Нагамаса сам распространял их. Появление парочки подходящих друг к другу красавцы и красавицы, словно свадьба, совершившаяся факты еще до того, как Набуна Дано даст ответ. «Ты жулик!» «Ты жулик!» Обычные действия того, кто подмазывается к девушкам. «А еще, Сказал Дасан. «Что такое, старик?» «Безрассудный». Ради Набуны Дано, бегущей вперед, прежде чем подумать «Сейчас ты странный». Я? В чем же странный? Для набоны Дано наступило ужасное время, когда впервые в жизни нужно принять решение о себе. И при этом ты валяешься на татами в комнате Янутия Дано и позорно хнычешь. Не то это жизнерадостный Сагара и Сихару. Мысли Сихару пришли в замешательство. Даже слова Гамасы, «Каждый суровый довод верен». Я просто кричу «Нет, нет». Как избалованный ребенок! Пробормотал он про себя. Да, верно. Я хочу сказать, для тебя необычно строить кислую мину! Именно старик. Однако Набона же сама должна решить, за кого выйти. Чувства мелкого слуги не помогут разрешить эту проблему. В конце концов, наше положение отличается. С сайта Дасану, скинув брови, яростно обругал ее Сихару. Ты полнейший идиот! Под давлением слов Дасана, тело парня отодвинулось на 3 сантиметра. Да, не пугай так! Сопляк! «Ты убегаешь!» «Почему это я убегаю?» Мелкие слуга не решит проблемы на буны Дано!» «Разница в положении!» «Если так, то возвысься!» Доса ударил веером, что держал в руке по плечу и сихару. «Я был торговцем маслом, прежде чем стал дайме. «Не знаю, что замышляет Нагамаса, но теперь в мире низы побеждают верхи!» «Слушай, сопляк!» «Людям неестественно социальное положение!» «Раз сетуешь на отсутствие силы и социального положения...» «Возвысься!» — повторил он. «Возвысится?» «Да, Сагару и Сихару. Ты же прибыл из Японии будущего, чтобы помогать Набуни Дано?» а, «Я не знаю истинную причину, по которой попал в эпоху Сангоку, но я думал об этом. Может, меня послали для поддержки гения, которого люди этой эпохи не понимали?» «В таком случае при захвате Мина соверши такое, что люди и слова вымолвить не смогут. Отличись, став ведущим слугой, признанным всеми, как никто другой, вроде Ода». «И тогда Набуна Дано без всякой рога не возвысит тебя! Станешь величественным командиром!» «Тем, кого признают великим командиром рода Ода». «Раз так, наверное, может». Жаркие мысли возникли внутри Юсихару, но он мгновенно присеках «Командир! Другими словами, у меня будут порученный замок и собственные слуги под предводительством Набуны. Такое моментальное ужасающее продвижение в карьере, старик? Да, тогда тебе не нужно будет пугаться заявить Набуне Дано» что предложению Асайи Нагамасу отказано. Но послушай, сопляк. Девушки любят Асайи Нагамасу, у которого репутация красавчика. Но он закрыл свое сердце, побыв в заложниках урода Роккаку, и поэтому сам ни за что не полюбит девушку. Он раз за разом подольщался к женам командиров Раккаку, используя их, а затем бросая. Что? Благодаря этим обходным путям Нагамаса получил независимость от Роккаку, Как Дайма Сен он неплох, но как мужчина он полон недостатков. Тудом, Тудом, тудом Сердце Юсихару застучало. Значит, разговор, что я случайно услышал случайный настоящий не Нагомасы. Поэтому в дальнейшем Нагомаса и Набуна Дано. Нет, Нагомаса не будет развивать любовь к Набуни Дано. Юсихару чувствовал боль в груди. Дасан продолжил. Политические браки – норма мира Сунгоку. Можно сказать, особенно для принцессы Даймена Буны брак в силах стать козырной карты для расширения влияния. Как общественный деятель, она должна следовать мечте об объединении мира, но как девушка она должна отказаться от нее, Это естественно, но... Он сделал паузу. Ради большей мечты о завоевании мира она собирается отбросить одну незаменимую мечту. Однако в таком случае ее жизнь будет наполнена мыслями об одиночестве, Например, она заполучит мир. Хорошо ли это для неё?» Прикусив губу, Юсихару делал вид, что слова его не задевают. Он проговорил словно самому себе. «Ничего не поделаешь. Это правило эпохи Сенгоку. Обладать и миром, или любовью невозможно. Нагамаса тоже это сказал». Но Юсихару было ясно, что сказанное – не его истинные чувства. Его голос дрожал от досады и волнения. «Парень, это все, что я хотел сказать. Остальное за тобой». Закончил Досан и покинул дом Анутия. После того, как Дасан ушел, Ясихару застыл в позе за абсолютно не шевелясь. Ясихару, суп озарали и готов». Беспокоясь, Анутия потянула его за рукав. «Эй, Анутия! Сегодня добавила в суп красного перца иноземцев. Это вкусно. Можешь спросить, Нана, Что ты думаешь о браке Набуны и Нагамасы?» «Конечно же, я против». «Ясно». Сможешь убедить Набуну остановить свадьбу, сказав ей «я против». Инутия покачала головой. «Невозможно». «А? Почему? Тогда может Кацуи или Нагахида? «Если скажет не Исихару, вряд ли что-то получится». «Почему?» «Только Исихара тот слуга, кто действительно понимает мечты принцессы», произнесла Инутия, уставившись ему в глаза. «Объедините мир, находящийся в беспорядке, создать сильную страну, полноправного партнера иноземных стран» пытающихся колонизировать Японию, а потом пересечь на больших кораблях семь морей, обойти всю планету и лицезреть обширный мир, невиденный прежде. Вот они, мечты Набуны. Кроме того, у Набуны есть другая маленькая мечта. Не Набуна ли говорила на Гамасе: Я мужа выберу сама. Может, это ребяческое высказывание принцессы Дайме выглядело как недостаток здравого смысла, может, слова следовало проигнорировать смехом, но истинные чувства Набуны невольно вышли наружу. Эту мысль Набуна спрятала глубоко в сердце фальшивую мечту. Вот почему Исихара не мог принять прямые слова Нагамасы «Ради мира отбросить любовь в этом не считающемся с чувствами Набуны политическом браке, которые ограничили бы всю ее жизнь». Непростительно. Я понял, Ануте. Несомненно, я прибыл в этот мир, чтобы исполнить ее мечту. Может, правда, отличается, но я решу для себя сам. Я поклялся Набуне, я страдал, что мне не свойственно. Но благодаря старику Досану и Инутия наконец все вспомнил. «Спасибо, Инутия!» Йосихару сияющими глазами стиснул руку Инутия и кивнул. «Я отличусь во время захвата Мина, моментально продвинусь по службе, став генералом рода Ода и усилив его, а также остановлю брак между Набуной и Нагамасой. Чтобы быть мужем, стремящимся к миру, я должен стать лучше!» «Инутия поможет!» «В таком случае я с полным правом смогу пресечь это!» «Нагамаса, я остановлю тебя!» «Я распространю по всему Киосу какой-то ужасный бабник! Смотри же, ненавистный Нагамаса! хе хе хе парня за щёку. «Йосихару, ты безобразен. Первым делом, Мина. Знаю-знаю!» Йосихару потер щёку и наклонил голову. «А? Почему я решил остановить замужество Набуны? Почему стало так радостно? Ясно. Я с нетерпением жду, когда он, ошибочно считая, что популярен, не сможет жениться на Набуне и для женитьбы станет слишком поздно». «Никакой ошибки. Как эта ужасная женщина посмела прислать Нэне, чтобы избавить меня от других девушек?» «Время для ответного удара. Раз меня ограничивают в девушках, ее будут окружить разговоры о замужестве. Что посеешь, то и пожнешь! По делам тебе!» Убеждённый этой надуманной причиной, Йосихару смеялся, словно злодей, в то время как Энутио с интересом смотрела на него, думая, «то страдает, то смеется, то надевает зловещую маску. Йосихару сегодня поразительный».